Глава сорок восьмая. Рита. «Просыпайся, Соня!» Слышу сквозь сон голос Германа. Точно в этой пещере галлюцинации. Окончательно решаю я и переворачиваюсь на другой бок. Но уснуть уже не получается. Двое разговаривают в пещере. Один голос принадлежит Максу. Второй... Этого не может быть. Здесь? Откуда? Какое-то наваждение. Нерешительно приоткрываю глаза. На нашем островке нас уже трое. Изумленно тру глаза, но третий не исчезает. В полголоса разговаривает с Максом. Герман. Сердце мое замирает, а потом бешено начинает колотиться. Невероятно, но это он. Лежу и смотрю на него. Герман стоит в полоборота ко мне, в эластичном костюме дайвера. За спиной баллоны с кислородом. Вот он скинул с себя баллоны, осторожно положил на камни. Распрямился и, наконец, увидел, что я смотрю на него. Шагнул в мою сторону, опустился на колено, крепко обнял меня. «Рита, любимая, как же ты напугала меня!» Его низкий хрипловатый голос врывается в мой мозг. Он целует мое лицо, руки, гладит волосы, прижимая крепко меня к себе. «Где ты был?» Начинаю вырываться из его рук. Уехал, не простился, не обещал вернуться. Бросил меня, не звонил, не приезжал. По щекам моим текут слезы. «Как ты мог так со мной поступить?» «Успокойся, родная. Я все тебе объясню потом. Здесь очень мало воздуха. Мы должны срочно выбираться отсюда». Дальше все происходит как во сне. Настолько новыми были впечатления и эмоции, что я не успевала их осознавать. Герман доставил нам снаряжение. Макс надел костюм дайвера сам. Оказалось, ему приходилось делать это не раз. Мне помог Герман. Я очень волновалась перед погружением в воду. Для меня это было впервые. Некоторые проходы, как сообщил Герман, затоплены полностью. Значит, там придется плыть под водой. Других предстояло проплыть на поверхности, как в обычном водоеме. Первым в цепочке плывет Герман, за ним я, держась за канат, прикрепленный к нам обоим. Сзади страхует Макс. Началось погружение в мутную холодную воду. Я вся дрожу, ощущая некую заторможенность. Полностью подчиняюсь Герману, машинально повторяя за ним движение. Временами он дёргает меня за канат. Похоже, не всегда удается выполнить его команду точно. А иногда меня подталкивает Макс. Кажется, водным тоннелем нет конца. Я давно сбилась со счета. Молюсь, чтобы это наконец закончилось. И когда я уже смиряюсь с тем, что плыть здесь придется целую вечность, неожиданно вижу свет в конце тоннеля. Яркое солнце врывается во тьму. Лучи его, как прожекторы, освещают путь на свободу из водного плена. Чудо! Мы выбираемся из затопленной пещеры. Щурясь от яркого солнца, стою, ошалевшая от счастья, дыхая настоящий свежий воздух, от которого приятно кружится голова. Здесь нас уже ждут люди. Лялька, отделившись от толпы, бежит ко мне. Какое счастье, когда есть такие подруги! «Рита, я так испугалась за тебя!» В ее глазах стоят слезы. «Откуда здесь Герман?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. «Он искал тебя, прилетел сюда, а тебя уже не было». «Ты ушла в эту пещеру» и не вернулась. Подошел Герман, обнял меня за плечи. Я крепко прижалась к нему. «Теперь я никогда не отпущу свою любимую от себя».